председателю Верховного Совета, Всесоюзному Старости, Брежневу, Л.И. Многоуважаемый Леонид Ильич, пишу вам, что думаю, потому что стою уже обеими ногами по колено в могиле. А так и не уразумел толком до конца многих вещей. Вот почему у нас так нелепо и странно выходит. Поначалу предшественник ваш, Иосиф Виссарионович, был лучший друг трудового народа и белого света. Потом, как скоро помер, разоблачили его долой из культа личности, а теперь и совсем не разбери-пойми, он и бог, и кровопивец, открытый за раз. Я вспоминаю самое еще начало. В гражданскую войну в марте двадцать первого года меня ранили в обе ноги при взятии мятежа в Кронштадте. Но в отличие от многих тогда безгласно погибших и зазря изувеченных, получилось так, что я знаю, от чего все дело выдалось настолько кровавое и вышло наперекосяк. Потому что перед днем того гиблого штурма, произошедшего в нынешний женский праздник 8 марта, Когда состоялся накануне военный совет, я там стоял при нем в карауле. Нашим боевым начальником был бывший генерал Ехлаков. Он им всем ясно сказал, Кронштадт — мощная в Европе крепость. Флот туда раньше апреля подойти не может, да и у них свой собственный сильный есть. А выпустить людей на ровную поверхность льда прямо под пушки — бессмысленное смертоубийство. Надо подтянуть боеприпасы и произвести артобстрел. Но командующий Тухачевский, я их в лицо-то уже знал, молодой такой из подпоручиков, с румянцем на щеках, как накинется на него, и давай стучать по столу. Ты где в душе вредитель, и сразу, видать, куда клонишь, чтобы мы укрепление кронштадтские артиллерии разнесли» они нам скоро самим еще пригодятся защищаться от ваших друзей-белопогонников, так-то. Все эти вы, прежние старые, воюете безыдейными методами, а мои орлы, раз такой тот Кронштадт, на ура за мировую революцию возьмут, как миленький. Нашу же крепость собственными руками рушить жалко, чего им Ехлаков мог ответствовать, коли его в глаза предателем обозвали. А этих только, говорит, — на меня показывая, «Вам не жалко?» Но кроме него все были за героизм, за пешком и за Тухачевского, во главе с предрев совета Троцким. Ну и решили, значит, без особой артподготовки топать, и приказ Яхлакову выдали, «Завтра утром, чтобы еще затемно было, выгоняй людей на лед». «Ну, пошли мы», и в ночи до метели проткнулись под самые форты. Глядь уж, стоим в сорока шагах от батарей, а они давай лупцевать прямой наводкой. Где не утопит попаданием, выруют впереди полынью. Мы ничего поделать не можем, лежим, вмерзаем. Правда, пара прытких выскочила. За мной, вперед! Прыгнули двое-трое, показались потом в воде разок, и поминай, как звали так до вечера и провалялись бер толкк только народу пропасть поубивала вот тогда они слова генерала нашего их вспоминанули следующий раз перед наступлением город хорошенько побомбили и он уж разве немного поерепенился да и сдался кто там из них успел те ушли заливом к финам А остальных, что в плен попались, кого на месте пристрелили, кого в лагерь свезли. А еще, я после уже слыхал, несколько тысяч посадили на баржи и утопили в Северной Двине. Меня самого в первое то наступление гиблое по ногам картечью шарахнуло. Упал, сознание ушло. Когда очухался, немножко разорвал рубаху, перевязался да пополз. А куда там уполозишь, кругом льдины и снега, стал замерзать, заснул и пролежал так почти что сутки. Похоронная команда, та, что трупы ищет, подобрала на следующий день с мертвяками и мое грешное тело. Уже в морге врачи поглядели, а я еще чуть-чуть теплюсь. Но они подумали, что все равно поздно, дело дохлое. Все же одна взяла-таки и попробовала выходить горлово по фамилии век ее буду упоминать за то что с того света вынула только я с тех пор как то усох маленько и стали меня санитары за мест константина кощеем величать да так та кличка и на совсем пристала кощей и кощей теперь она мне роднее природного имени сделалась константин же это словно бы и не я а ноги ничего, по сей по свету бродит хоть скоро года вовсе перестанут мне прибавляться, но пока еще через овраг до города, к примеру, сам хожу при помощи одной палки. ну вот потом вся жизнь наша пошла точно как Троцкий с друзьями, а не как Ехлаков советовал. Постоянно норовила начальство на чужих ногах в рай дотопать. Лет через десять-пятнадцать и вовсе стали пускать кровь рекою, тысячами высылали и шлепали. При Хрущеве поросятники, как будто обратно принялись заворачивать, оправдали кое-кого и пропечатали, но очень, однако, не всех. Тухачевского вот ведь вновь выславили, а про нашего комдива так ни слуху, ни духу, словно он и на свете не жевал. Нынче же все еще снова переменилось, только людям теперь это как-то и не чересчур любопытно. Конечно, война, революция — крайние времена, и человек зачастую ведет себя тогда как бешеный. Сейчас пора вроде мирная, и молодые нынешние не такие выпередчивые и горячие, как мы были, поспокойнее стали и поздоровей, поэтому я на них в оба глаза гляжу. Ну что с ними-то будет? А, видать, ничего особенного. Над первым маем, например, они потешаются, но и к Пасхе дедовской относятся немногим лучше. Отмечают все подряд, только празднуют по большей части выпивкою до да усеру, а потом еще идут на танцы морду бить. Спору нет, водка тоже впрок может пойти, но ведь не для себя же самой, для чего-то другого. Этот же выпьет, обратит да в донышко поколотит. Еще давай. И так, покуда синими соплями не обольется. Странно как получилось. И дома у него все вроде ничего себе, с голоду не помрешь. Да и на уме заботы невелики. Ведь объяснили ученые люди, что для того света оправдание зарабатывать нет нужды. Ну, я, допустим, тоже неверующий, вернее, не знаю точно, наверное. Не верю и верю отчасти, но вот они-то как раз в глубине своей уже ничему не верят, ни в Бога, я имею в виду, ни в безбожие. То есть, подержит смерть перед очами раз-другой, увидит что она все добро со злом в единую кучу свалит без разбирательства, и, как ни тушься, далее гроба не убежишь, так сие их, на корню и сушат. Пока послабление продолжается, они от тоски в церковь стали наведываться, зайдут с девицами, постоят минут пять, поглазеют, как иностранцы, и вон пойдут. Они в самом деле стали другие люди, которые даже не прочь еще раз заявиться, крестик купить, чтобы гордыми сделаться от своей независимости. А только попробуй-ка объясни им, что верующему нельзя ни баб почем зря портить, ни напиваться до потери лица в человеке, ни даже матерным матом через слово крыть, раз уж всем нам общая главная матерь, богородительница. Тотчас и разбегутся. Погуляют, правда, посмотрят, что еще есть взамен. Газет, кино, вино, жена, телевизор. Маловато. Прибредут обратно, потом опять назад, так и шатаются, все где-то между. В городе, я слыхал, стали для облегчения вместо водки таблетки глотать, и веру отыскали серединную. Блюдцы вертят, а потом под музыку и свальный грех. Ругань и ту на английский язык перевели. Да надолго ли душа человеческая будет такой дрянью захвачена? Без конца разве ее мучить-то можно? Вот приходил ко мне в позапрошлом году один такой молодец московский. У нас здесь в воскресный день самый большой рынок толкучий бывает в средней полосе России, почти прежняя ярмарка. Особенно вырос он с тех пор, как в других городах, да и на юге тоже, ихние толкучки прикрыли. Я и сам в эти выходные Ежели здоровье не болит, наведываюсь туда погулять, поглядеть и покалякать, конечно, тоже. Вот и пристал он как-то, рыжий, в дубленом тулупе и валенках без калош. Мол, нет ли у тебя, дед, иконок? Как нет, говорю, есть в углу, от старых домохозяев остались. Тогда принялся он просить, вроде просто взгляну, для любопытства хотя сразу видать было, что торговать хочет. Ну, показать мне разве жалко? И как вскоре уже и так уходить надо было, то взял я его с собою. Сбегал он даже вина по дороге купил, будто бы ради знакомства. Добрались мы до хатки моей, разделись, помянули про то, да просе, выпили, стал он оглядываться и распустился чуток. А ты верующий, что ли, спрашиваю? Верующий. Иконы собираешь? Да, отвечает, люблю. И тут же стал покупки моих речь заводить. Что ж с ними сделаешь? А какие понравятся, себе оставлю, другие продам или в оборот запущу. И часто, Эдак, торгуешь-то? Часто, сказал, потому что сейчас за них деньгу платят хорошую, особенно из-за границы приезжие негры с арабами. Этим, дескать, живу и кормлюсь. Но я все же не захотел своих святых выдавать, ведь рассказывают люди, что к беде тоск верно ведет, коли кто из дому икону продаст. Он тогда закупил у меня пару старых книжек, лампадку другую, небитую, да самовар медный. Но что-то у меня все из головы, Слова его не идут. Больше всего в тот год задумывался, когда еще часто в церковь похаживал, привыкая после пенсии на покойников глядеть. Так вот поп в очередной раз, как храм наш какая-то выездная артель мазуриков обчистила, проповедь произнес про то, что икона есть образ Божий, и самолично Христос на тебя с нее глядит, а не мертвое изображение. И когда ты продашь ее, или того хуже украдешь, то поступаешь во образы удин значит тоже сам собой и Иудою предателем сделаешься. Кто начинает, говорил, образами торговлю вести, тому не миновать и веру проклясть, а себе кого-то иного найти, позговорчивей для поклонения, и будет это, он так прямо и выговорил вслух, никто инаков, как сатана. Недаром ведь раньше даже в иконных лавках такой обычай был, что не продавали они свой промысел, а выменивали. Позже, однако, я там внутри к темноте присмотрелся, и что-то мне неприятно сделалось с церковниками наедине. Больно много и в храме неправильного. Да и Бог слишком уж без меры зла в мире попустил. Ну какой он после всего этого, Бог? Почему молчит, когда... Негодяев некому более наказывать, и правду в лицо заушают. Того парня я потом еще однажды на рынке повстречал, а он мне, как доброму знакомому, попросил скиот на сохранение поставить свежедобытый, который не мог тотчас с собой увесить. Здоровенный такой кипарисовый киотище, выше человека ростом, со стеклом, но пустой. До сих пор в дальнем сарае пылится он за дровами, потому что молодой это так больше сюда и не появлялся. Наверное, нужды нет, а может, даже поймали на чем-то, да на отсидку сволокли. И о таких проделках иногда в статьях пишут. Ляд с ним, с чужим. А вот взять тех, что у нас на заводе работают. Почему ж они от белого вина с телевизором не отрываются после шести и до отбоя? Будто чем-то отравленные. Идешь иной раз по улице, и вон он, пожалуйста. Наклюкался, но не пляшет и песен не поет. Не дурует из молодечества, а распластался середи дороги и лежит у жратик, как сом. Глаза таращит, да лишь усами пошевеливает. И усы-то не усы, чаще рожи босы. Мало в них сока жизненного, что ли, ведь не сусунки же, и солдатчину отбыли каждый второй-третий, или срок мотал, или по стройкам химии помыкался. Так что ни очки их довели, ни книжечки, а вот нате вам валяются братья и пузыри пускают. Правда, коли они почти все такие поделались, Раз обычно это недоживание, тогда за что же им-то одним беду вменять, пропуская тех, кто заразу к ним перепустил? Гвоздь от молотка визжит, от гвоздя стена трещит. Куда не ни хватишь, нигде конца нет, — написал Кощей, и вдруг понял, что опять возвернулся туда, откуда вышел. И все друг друга за хвост дергают всякие что есть силы, на соседа брониться, а собственную-то жопу с места лень двигать. Почем знать, может, еще хуже будет? Обволоклись ложью вокруг, от безлепицы на всем свете уши не обережешься. Те торопятся скорее все в яму грохать, другие им подносят, третьи лают а четвертые враньем заправляют. Как говорится, нечем черту срать, да к угольями. От безлепец третьи лают, четвертые враньем заправляют. Вот оно что! Вот где собака зарытая! Кощей даже раздумывать долго не стал, как заглавить пятый свой лист.